Глава вторая. Драконы выходят из коконов. Тимари посчастливилась оказаться в нужное время в нужном месте. Вот уж удача подвалила, думала она, забираясь на нижнюю ветку дерева на краю змеиного берега. Обычно она не ходила с отцом на нижние ярусы Трихога, и уж тем более ни разу не бывала в казарнике. А вот теперь она здесь. Да ещё в тот самый день, который Тинталия назначила, чтобы открыть драконьи коконы. Тимера посмотрела на отца, тот ей улыбнулся. "Нет", вдруг поняла она, это не просто удача. Отец знал, как ей здесь понравится и запланировал эту поездку. Она улыбнулась ему в ответ со всей уверенностью одиннадцатилетней девчонки и снова стала смотреть на берег. Отец по птичье примостился на ветке потолще у самого ствола того же гигантского дерева. Осторожнее, Тимера, предупредил он. Они вот-вот вылупятся и будут голодные. Если упадёшь, могут принять тебя за очередной кусок мяса. Девочка тоненькая и жилистая, поглубже вонзила чёрные когти в кору. Она понимала, отец плещет счастье, поддразнивает её, но на самом же деле он серьёзен. — Не бойся, пап, — сказала она. — Я ведь рождена, чтобы жить на деревьях, не упаду. Она лежала ничком на хрупкой ветке, которой ни один другой древолаз не рискнул бы довериться. Но Тимора знал, и ветка выдержит. Девочка прижималась к коре животом, словно одна из тощих древесных ящериц, устроившихся поблизости, и, подобно им, Тимора перемещалась по ветке, вытянувшись во весь рост, цепляясь пальцами рук и ног за широкие трещины в коре и крепко обнимая конечность дерева, служившую ей опорой. Дерево, на котором она примостилась, было одним из тысяч и тысяч деревьев в дождевых чещёб. На многие дни пути простирались чещёбы по обе стороны широкой серой дождевой реки. В окрестностях кассарика, как и на землях, протянувшихся на несколько дней пути вверх по течению реки, господствовали крепость деревья. Ветви у них были широкие и росли горизонтально, как нельзя удобно для того, чтобы строить на них дома. Когда крепость дерево вырастала достаточно большим, оно опускало висячие корни, которые тянулись с нижних веток к земле, зарывались в неё и со временем грубели, так что Каждый ствол оказывался окружен надежным крепостным чистоколом, придававшим ему устойчивости. Вокруг косарика лес рос куда гуще, чем в трихоге. А ветви, крепость деревьев тут были гораздо шире, чем привыкла Тимора, так что лазать по ним оказалось до смешного легко. Сегодня девочка забралась на самый дальний, лишенный опор корней от роста к ветке, откуда ничто не заслоняло ей вид, и она могла без помех любоваться представлением. Впереди, за грязевой равниной, открывался вид на молочно-белую реку. В туманной дымке на другом берегу раскинулся густой лес, лето окрасило его во множество оттенков зелени. Шум этой реки, перекатывающий гравий, сопровождал Темуру всю жизнь. Ближе к берегу было мелко, и между потоками воды виднелись полосы гальки и глины, переходящие в вязкую отмель прямо под деревом, на котором сидела девочка. Прошлой зимой эту часть берега спешно укрепили бревенчатыми перемычками. Они пострадали от наводнения, но большая часть брёвен осталась на месте. Берег был усеян похожими на плавник змеиными коконами. Некогда здесь росли жёсткая трава и колючий кустарник, но их уничтожили морские змеи, приплывшие зимой. Тимора не видела, как они появились, но многое слышала об этом. В городах Дождевых Чещёб не было ни одного человека, который не знал бы этой истории. Целая стая, клубок из сотни гигантских змей, поднялась по реке в сопровождении живого корабля и великолепного серебристо-синего дракона. Юный старший Сейлден Вестрит встретил змей на этом самом месте и поздравил с возвращением на родину. Он руководил теми жителями Дождевых Чещёб, которые вызвались помочь змеям-окуклетцам. Почти всю зиму он провёл в косарике, приглядывая за коконами, со спящими в них змеями. Коконы укрыли листвой и илом, чтобы уберечь от холода, дождей и даже солнечного света. Тима расслышала, что сегодня старший снова здесь, вернулся, чтобы не пропустить пробуждение. До сих пор девочке к её досаде не удалось увидеть сельдена, Скорее всего, он был где-то в центре площадки на помосте, устроенном для членов совета дождевых чещёв и прочих важных персон. Толпа вокруг помоста пестрела плащами торговцев, а люд попроще расселся на деревьях, словно стая перелётных птиц. Тимара была довольна, что отец привёл её именно сюда, на дальний край. Пускай здесь было куда меньше коконов, но и людей, которые бы заслоняли обзор, оказалось намного меньше. Впрочем, и поближе к помосту сидеть было бы неплохо, слушать музыку, разговоры и смотреть на настоящего старшего. От одной мысли о нем Тимора преисполнилось гордости. Сельден Вистрит был родом из удачного и, как и она сама, из семьи торговца. Но драконица Тенталья коснулась его, и он стал превращаться в старшего, первого на памяти нынешнего поколения людей – А сейчас было еще двое старших — сестра Сельдена Малта и Рейн Хупрус, родом из дождевых чащоб. Тимора вздохнула, словно сказка становится явью. Морские змей, драконы и старшие вернулись на проклятые берега. И она своими глазами увидит, как вылупятся молодые драконы. Сегодня после полудня они покинут коконы и взлетят в небо. Весь речной берег, куда ни глянь, был усеян серыми коконами, и каждый из них заключал в себе змея. Коконы очистили от листвы, веток и ила, под покровом которых они пролежали всю зиму и весну. Некоторые коконы были огромны, как речные баржи, другие поменьше, размером с бревно. Одни блестели масляно и серебристо, другие съежились или просели и были просто серыми, и Тимора с ее тонким нюхом ощущала исходящий от них смрад мертвых рептилий. Змеи из этих коконов уже никогда не станут драконами. Торговцы дождевых чащоб под началом Сельдена, выполняя обещания, которые они дали Тенталье, сделали все возможное для окуклившихся змеев. Если кокон казался им слишком тонким, его обмазывали дополнительными слоями глины. Все коконы тщательно укрыли листвой и ветками, как требовала Тенталья, не только от зимних бурь, но и от весеннего солнца. Змеи окуклились слишком поздно, а свет и тепло заставили бы их проклюнуться раньше срока. Поэтому Тенталья хотела, чтобы коконы лежали под покровом до середины лета. Драконам следовало дать больше времени. Стражи из дождевых чешуб и этот уированные бывшие джемелийские рабы старались изо всех сил Таковы были условия сделки торговцев дождевых чешуб с драконицей Тинтальей. Она согласилась оберегать устье реки от вторжений колсидейцев, взамен торговцы пообещали помочь змеям добраться до их древнего места окукливания и заботиться о коконах, пока змеи преображаются в них. Обе стороны сдержали обещание. Сегодня все увидят результаты этой сделки. Новое поколение драконов союзников удачного и дождевых чещёб впервые расправит крылья и взлетит к небесам. Зима безжалостно обошлась с коконами. Ураганные ветры и ливни оставили на них свои отметины. Хуже всего было то, что вздувшаяся от дождей и затопившая площадку река разбросала коконы, смыла с них глину и многие повредила. Когда вода схлынула, Люди недосчитались двадцати коконов. Из семидесяти девяти осталось только пятьдесят девять, и некоторые были так повреждены, что вряд ли их обитатели выжили. Наводнения в дождевых чащобах были обычным делом, но сейчас Тимора горевало. Что стало с теми пропавшими коконами и драконами в них? Поглотила ли их река, унесла ли в соленое море, В этом лесу царила река, широкая, прихотливо менявшая глубину и течение, не имевшая настоящих берегов. В мире, известном Тиморе, не было суши. Даже слова такого не существовало. То, что сегодня можно было счесть лесной почвой, завтра становилось топью или заводью. Одни лишь гигантские деревья казались неподвластными переменчивой реке, но им нельзя было доверять безоглядно. Жители дождевых чещёб строили жилища только на самых больших и устойчивых деревьях. Их дома и дороги, подобно прочным гирляндам, украшали средний ярус ветвей и стволов. Подвесные мосты тянулись от дерева к дереву, и ближе к земле, на развилках ветвей по толще, находились самые крупные рынки и дома самых богатых семейств. Чем выше, тем легче становились строения, Соседние дома соединяли мосты из лиан и верёвок, гигантские стволы обвивали лестницы. Чем дальше в крону, тем эфемерней выглядели мосты и лестницы. Все жители дождевых чещёб должны были быть немного древолазами, чтобы передвигаться по своим селениям, но немногие могли сравниться в этом умении с Тиморой. Тимора ничуть не боялась упасть со своего ненадежного насеста. Она целиком обратилась в зрение, не отрывая серебристо-серых глаз от чуда, творящегося внизу. Солнце поднялось выше, его лучи осветили верхние ветки деревьев и коконы на берегу. День был не слишком жаркий для летней поры, но некоторые коконы, согревшись, уже начали испускать пар. Тимура сосредоточила внимание на большом коконе прямо под ней. Над ним тоже появился пар, запахло рептилией. Тимара сузила ноздри и с восторгом уставилась на кокон. Это бревно дива дерева теряло твёрдость. Тимара знала, что такое дива дерево и что раньше в народе его было принято использовать как особо прочную древесину. Оно было куда крепче самого крепкого из деревьев. А его всего лишь за утро можно было затупить топор или пилу. Но сейчас Серебристо-серое дерево драконьего кокона внизу размягчалось, задымилось и пошло пузырями, оседая на нечто неподвижное внутри. Тот, кто был в коконе, загнолся и затрепыхался. Древо древо разорвалось как плёнка. Скелетообразное создание поглощало растекающийся кокон. Тимора видела, как тощая плоть дракона наливается и сквозь неё проступает свет. Дракон был куда меньше, чем можно было бы ожидать, судя по размерам кокона и слухам о Тенталье. Облачко пахучего пара рассеялось, и из заседающего кокона показалась тупоносая драконья голова. Свободен! У Тимары закружилась голова, когда её разум окоснулась драконья речь. Сердце забилось, как у птицы, взмывшей в небеса. Она способна понимать драконов. Когда появилась Тенталья, Стало ясно, что одним людям доступна драконья речь, а другие слышат лишь рычание, свист и угрожающее шипение. Когда Тенталья впервые показалась в трихоге и заговорила с толпой, лишь некоторые поняли ее, остальные же ничего не разобрали. Тиморе было приятно осознавать, что если дракон не зайдет до разговора с ней, она его поймет. Девочка свесилась с ветки еще ниже. «Тимора!» — предостерегающе крикнул отец. Я осторожно ответила она, даже не взглянув на него. Внизу молодой дракон разивал красную пасть и рвал в клочья удерживающий его кокон. Это самка. Тимара не смогла бы объяснить, откуда ей это стало известно. У новорождённого создания были внушительного размера зубы. Оно оторвало кусок обмякшего дива-древа, запрокинуло голову и изглотноло. Она ест дива-древо, крикнул Тимар отцу. Да, я слыхал об этом, ответил он. Сэлден старший сказал, что он видел рождение Тинталии. Её кокон тоже растекался по шкуре. Я думаю, это придаёт им сил. Тимара не ответила. Отец, очевидно, был прав. Казалось невероятным, что оболочка, заключавшая в себе дракона, уместится теперь в его брюхе, но существо внизу, похоже, было намерено сожрать её всю. Драконица высвобождалась из кокона, проедая себе путь наружу, отгрызая волокнистые куски и глотая их целиком. Тимара сочувственно молчилась. Ужасно, наверное, чувствовать такой голод, едва появившись на свет. Благорение Са, что у драконицы есть чем его утолить. Над толпой зрителей пронёс общий вздох, и ветка Тимы раскачалась на ветру, так что девочка едва успела вцепиться в неё. И тут же послышался звук тяжёлого удара, отдавшейся по всему дереву. Это приземлилась Тинталья. Драконья королева под лучами солнца переливалась лазурью и серебром. Она была втрое крупнее проклёвывающих сераконов. Тинталья сложила крылья, как корабль убирает паруса, аккуратно прижала их к телу и скрестила по птичке на спине. Затем расжала пасть и бросила на землю оленя. Ешьте, влелела она молодым драконам. Не останавливаясь и не глядя на них, Тинталия двинулась к реке и стала пить молочно-белую воду. Напившись, драконица подняла огромную голову и расправила крылья. Мощные задние лапы напряглись, она подпрыгнула. Крылья тяжело забили по воздуху. Тинталия медленно оторвалась от земли и полетела вверх по реке охотиться дальше. Ох ты, бедолага. В низком голосе отца слышалось сочувствие. Драконица под Тимерой ещё отрывала куски от своей оболочки и пожирала их. Серый обрывок пелены прилип к морде, рептилия смахнула его когтями корявой передней лапой. Тимера подумала, что дракончик похож на ребёнка, перемазавшегося овсянкой. Детёныш оказался меньше, чем она ожидала, но ведь ещё вырастет. Тимера посмотрела на отца и проследила за его взглядом. Пока она наблюдала за ближайшим драконом, другие уже повыбирались из своих коконов. Теперь их манил запах крови убитого оленя. Два дракона, один тускло-жёлтый, другой болотно-зелёный, топтались возле туши. Они не дрались, они были слишком заняты едой. Тимара полагала, что драка начнётся из-за последнего куска. Пока же Оба вгрызались в оленя, передними лапами прижимали тушу, зубами рвали шкуру, выдирали куски мяса и глотали, запрокидывая головы. Один рвал мягкое брюхо, из желтой пасти свисали внутренности. Сцена дикая, но не страшнее, чем трапеза любого другого хищника. Тимора снова поглядела на отца и на этот раз поняла, куда он смотрит. Насыщающиеся драконы над полуобъеденной тушей загораживали ей обзор. Отец смотрел на молодого дракона, который не мог встать. Он барахтался на земле и полз на брюхе. Его задние лапы напоминали какие-то обрубки. Голова моталась на тонкой шее. Внезапно он содрогнулся, скинулся и закачался. Даже цвет у него был неправильный, серый, как глина. А шкура оказалась такая тонкая, что под ней виднелись белые внутренности. Этот недоразвитый дракон был обречён. Он вылупился слишком рано, но всё равно полз к еде. Темера увидел, как он силой оттолкнулся уродливой задней лапой и рухнул на бок. По глупости или скорее в честной попытке подняться, существо расправило нелепые крылья и тут же завалилось на одно из них. Крыло согнулось не в ту сторону, Послышался треск, в голове Тимары ярко и сильно плеснуло болью. Крик, который издало это создание, был куда слабее. Тимара дёрнулась и чуть не отпустила ветку, вцепившись покрепче, она закрыла глаза, борясь с накатившей тошнотой. Постепенно до Тимары дошло, что именно этого и боялась Тинталия. Драконица требовала укрыть коконы от света, надеясь обеспечить окуклившимся нормальную спячку. И хотя со сроком выхода из кокона втянули до самого лета, времени драконам всё равно не хватило. Или сказались их чрезмерная усталость и истощение во время окукливания. Они все были недоразвитыми, они едва могли двигаться. Тимера ощущала смятение пополам с болью, которую испытывал юный дракон. С трудом ей удалось отгородиться от этого чувства. Открыв глаза, она опять замерла от ужаса. Её отец спустился с дерева и начал пробираться между оживающими коконами прямо к упавшему детёнуши. А тот был уже мёртв. Тимара вдруг поняла, что не видит это, а ощущает. Однако отцу это было неизвестно. На его лице читалась тревога за дракона. Тимара знала своего отца. Он всегда готов прийти на помощь, такой он человек. То, что существо мертво, ощутила не одна Тимара. Два новорождённых дракона оставили от оленя лишь кровавые шмётки в топтаной в глинистую землю. Подняли головы и повернулись к упавшему. Только что вылупившийся красный дракон со слишком коротким хвостом тоже направился к нему. Жёлтый зашипел и двинулся быстрее. Зелёный широко раскрыл пасть и издал звук, ни рёв, и ни шипение, вместе со звуком из пасти ему под лапы полетели капли слюны. Он нацелился на отца. Благодаря Иса это создание было слишком юным и не могло испустить облако обжигающего яда, а взрослые драконы могли. Тима расслышала, что Тинталья, сражаясь за удачные брызгила своим ядом на колсидейцев. Он прожигал и плоть, и кости. Хотя зелёный дракон и не смог навредить отцу своим дыханием. Его нападение привлекло к человеку внимание короткохвостого красного. Жёлтый и зелёный драконы подступили к мёртвому и угрожающе рычали друг на друга над его телом, а красный стал подкрадываться к отцу. Тимара подумала, что отец должен понять: этот новорождённый дракон мёртв, и помочь ему нельзя, когда же отец отступит. Ведь он 100, нет, 1000 раз советовал ей быть поосторожнее там, где водятся хищники. Если у тебя есть мясо, а на него нацелился древесный кот, брось мясо и беги. Мясо можно добыть ещё, а другой жизни взять не откуда, поучал её отец. Поэтому он должен вернуться, увидев, как к нему подкрадывается красный. Но он не смотрел на красного. Его взгляд был прикован к упавшему, и когда жёлтый и зелёный драконы прикоснулись к неподвижному телу, отец закричал: "Нет, оставьте его, дайте ему шанс!" Он замахал руками, будто отгоняя стервятников от добычи, и побежал к упавшему. Зачем, хотела крикнуть Тимора. Эти только что вылупившиеся драконы были крупнее отца. Они, может, и не умели изрыгать пламя, но уже знали, зачем им зубы и когти. Папа, нет, он мёртвый. Он уже умер. Папа, беги оттуда. Он услышал, остановился и оглянулся. Папа, он мёртвый. Ему уже не помочь. Уходи оттуда, налево, налево. Папа, там красный. Жёлтый и зелёный занялись своим мёртвым собратом, Они рвали его на части точно так же, как до этого оленью тушу. Сил у них прибавилось, так что они были не прочь подраться за лучшие куски. На человека драконы уже не обращали внимания. Теперь Тимору больше всего волновал красный, который неровно, но быстро приближался к ее отцу. Тот, наконец, заметил опасность. И сделал то, чего Тимора опасалась с древесными котами. Этот трюк часто срабатывал. Отец расстегнул рубашку и распахнул полы пошире. Когда тебе кто-то угрожает, старайся казаться больше, часто говорил он ей. Притворись чем-нибудь необычным, и животное станет осторожнее. Прикинься больше размером, и оно может отступить. Но никогда не беги. Смотри внимательно, кажись больше и медленно отступай. Коты любят догонялки, не играй с ними в эту игру. Но перед ним был не кот, а дракон. широко раскрытой алой пастью и острыми белыми зубами, голодный. И хотя отец теперь казался крупнее, дракон не испугался. Тимора почувствовал его радостный интерес, мясо, большой кусок, еда. Голод гнал дракона, заставляя ковылять за отступающим человеком. "Это не мясо", закричал Тимора. "Не еда, папа, беги, беги!" Два чуда случились одновременно. Молодой дракон услышал её. Азадана повернул к ней свою тупоносую голову, потерял равновесие и по дурацки затоптался по кругу. Тимора поняла, что так смущало её в его облике. Дракон был уродом, одна задняя лапа оказалась намного короче другой. Не еда, донеслось до Тиморы. Не еда, не мясо. Ей стало жаль красного. Не мясо, только голод. На мгновение девочка и дракон стали одним целым, И Тимора ощутило и пустоту в его желудке, и его разочарование. Второе чудо разорвало эту связь. Ее услышал и отец. Он опустил руки, развернулся и бросился бежать обратно к деревьям. Тимора видела, как отец уклонился от маленького синего дракона, который клацнул зубами ему вслед, добежал до дерева и взобрался на него с ловкостью, отшлифованной годами. Теперь он был в безопасности. Драконы не могли добраться до суда, хотя Синий с Надеждой потопал следом и теперь стоял под деревом, сопел и нюхал ствол. Потом даже попробовал укусить дерево и отпрянул, мотая головой. Это не еда, решил он и поковал прочь. Из брёвен дива древа выходило всё больше драконов. Тимера не следила, куда пошёл этот синий. Она встала на свои ветки и побежала к стволу. Встретив отца, девочка схватила его за руку и уткнулась ему в плечо, от него пахло страхом. "Папа, ты о чём думал?" спросила она, и сама испугалась гнева, прозвучавшего в голосе. И тут же поняла, что имеет на это право. Если бы я так сделала, ты бы разозлился. "Зачем ты туда спустился? Чем ты мог ему помочь? Лезем выше", выдохнул отец. И Тимара полезла за ним вверх. Там была хорошая ветка, толстая и почти горизонтальная. Они сели на неё бок о бок. Отец всё ещё не мог отдышаться, то ли от пережитого страха, то ли от бега, то ли от того и другого. Тимара вытащила из своего ранца фляжку с водой и протянула ему. Он с благодарностью взял и стал пить. Они могли убить тебя. Отец оторвался от горлышка, закрыл фляжку и вернул ей. Они же ещё детки. Неуклюжие детки. Я ведь убежал. Они не дети. Они не были детьми, когда закрывались в свои коконы, а теперь и вовсе драконы. Тинталия могла летать уже через несколько часов после того, как вылупилась, летать и убивать.